Часть третья. Глава двадцать восьмая. Юджину еще не исполнилось шестнадцати, когда его отправили в университет. В нем тогда было шесть футов три дюйма роста, а весил он примерно сто тридцать фунтов. Он почти никогда не болел, но быстрый рост истощал его силы. Буйная умственная физическая энергия, которой он был полон, беспощадно пожирала его, доводя до изнеможения. Он быстро уставал. Когда он уехал, он был еще ребенком. Ребенком, который видел много горя и зла, но остался верным выдуманному идеалу. Под защитой крепостных стен великого города его фантазии его язык научился язвить, губы насмешливо улыбаться, но жесткий скребок мира не оставил следов на его тайной жизни. Снова и снова он увязал в серой трясине реальных фактов. Его беспощадные глаза улавливали смысл любого жеста, переполненное ожесточенное сердце жгло его, как раскаленный железный брусок, но вся эта суровая мудрость таяла в жаре воображения. Когда он размышлял, он не был ребенком, но он был ребенком, когда мечтал, и властвовали в нем ребенок и мечтатель. Возможно, он принадлежал к более древней и простой человеческой расе, к мифотворцам. Для него солнце было величественным светильником, зажженным, чтобы озарять его подвиг. Он верил в доблестные героические жизни. Он верил в хрупкие цветы нежности и кротости, которых ему не довелось познать. Он верил в красоту и порядок, и надеялся, что сумеет подчинить их могуществу гнетущий хаос своей жизни. Он верил в любовь и в доброту, и в светлую прелесть женщин. Он верил в мужество и надеялся, подобно Сократу, не сделать ничего бесчестного или мелкого в час опасности. Он упивался своей юностью, и он верил, что никогда не умрет. Четыре года спустя, когда он, так и не став подростком, окончил университет, На его губах горел поцелуй любви и смерти, и он все еще был ребенком. Когда, наконец, стало ясно, что решение Ганта бесповоротно, Маргарет Леонард сказала негромко, «Ну что ж, иди своим путем, мальчик, иди своим путем, да благословит тебя Бог». Она поглядела на его тонкую долговязую фигуру и с увлажнившимися глазами повернулась к Джону Дорси Леонарду. Помнишь мальчугана в коротких штанишках, который пришел к нам четыре года назад? Ты можешь этому поверить?» Джон Дорси Леонард засмеялся негромко с мягким утомленным облегчением. «Да, действительно», — сказал он. Когда Маргарет снова повернулась к Юджину, ее голос, тихий и нежный, вдруг исполнился страсти, какой он еще никогда в нем не слышал. «Ты уносишь с собой часть нашего сердца, мальчик. Знаешь ли ты это?» Она ласково взяла его дрожащую руку в свои худые пальцы. Он опустил голову и крепко зажмурил глаза. «Юджин», — продолжала она, — «мы не могли бы любить тебя больше, будь ты нашим сыном. Мы хотели оставить тебя у себя еще на один год, но раз это невозможно, мы расстаемся с тобой, возлагая на тебя большие надежды». Ты очень хороший, в тебе нет ни частицы дурного, на тебе почиит благодать светлого гения. Бог да благословит тебя, весь мир перед тобой. Эти проникновенные слова любви и гордости музыкой отдались в его сердце, неся с собой яркие картины торжества и пронзая его стыдом за тайные желания. Любовь открывала перед ним двери, но его душа, запятнанная прахом и грехом, отшатнулась. Он вырвал у нее свою руку и с полузадушенным звериным воплем схватился за горло. — Я не могу! — задыхался он. — Вы не должны думать! Он не мог продолжать. Его жизнь слепо искала вход в исповедальню. Позднее, когда он ушел, ее легкий поцелуй, первый за все их знакомство, жёг его щеку, как огненное кольцо. В то лето он еще больше сблизился с Беном. Они жили в одной комнате на Вудсон-стрит. Люк после свадьбы Хелен вернулся в Питтсбург на завод Вестенгауза. Гант по-прежнему занимал гостиную, а остальной дом он сдал бойкой седой вдове сорока лет. Она прекрасно ухаживала за ними всеми, но Бена обслуживала с особой нежностью. По вечерам Юджин натыкался на них на прохладной веранде под спеющими гроздьями винограда, слышал негромкий голос брата, его смех, видел, как красный огонек его сигареты описывает медленную дугу. «Самый тихий стал еще тише и сдержаннее, чем прежде», он проходил по дому, яростно хмурясь. С Элизой он говорил кратко, с презрительной горечью, к Ганту не обращался вовсе. Они никогда не разговаривали друг с другом, их взгляды никогда не встречались. Великий стыд, стыд отца и сына — это тайна, более непостижимая, чем материнство и жизнь. Этот таинственный стыд, смыкающий губы мужчин и таящийся в их сердцах, заставлял их молчать но с Юджином Бен говорил свободнее, чем прежде. Когда они по вечерам, лежа в постели, читали и курили перед сном, вся боль, вся горечь жизни Бенджамина Ганта вырывалась в бурных обличениях. Он начинал говорить медленно, неохотно, запинаясь на некоторых словах, так же, как при чтении вслух, но потом, по мере того, как в его голосе нарастала страсть, темп его речи убыстрялся. — Наверное, они говорили тебе, как они бедны, — начал он, отбрасывая сигарету. — Ну, — сказал Юджин, — мне надо быть экономнее. Я не должен бросать деньги на ветер. — А-а-а, — произнес Бен, кривя лицо. Он беззвучно засмеялся, горько изогнув тонкие губы. Папа сказал, что многие студенты сами оплачивают свое учение, прислуживая в ресторанах и прочее. Может быть, и я смогу подрабатывать каким-нибудь таким способом. Бен перевернулся на бок лицом к брату и подпер голову худой волосатой рукой. — Вот что, джин сказал он строго. — Не валяй дурака, слышишь? — Бери от них все, что тебе удастся у них вытянуть, — добавил он свирепо. «Все до последнего цента!» «Ну, я очень благодарен им за то, что они для меня делают. Я получаю гораздо больше, чем в свое время кто-нибудь из вас. Они делают для меня очень много», — сказал мальчик. «Для тебя, дурачок», — сказал Бен, хмурясь с отвращением. «Они делают все это только для себя. Не верим!» Они думают, что из тебя выйдет толк, и это принесет честь им. Они и так посылают тебя туда на два года раньше, чем следовало бы. Нет, бери от них все, что сможешь. Никто из нас ничего от них не получил. Но я хочу, чтобы ты получил сполна все, что тебе положено. «Бог мой!» — крикнул он яростно. «Какую пользу приносят их деньги, гниющие в проклятом банке?» Не, Джин, бери все, что сможешь. Когда ты будешь там, если ты увидишь, что тебе нужно больше, чтобы не отставать от других ребят, заставь старика раскошелиться. Тебе не давали держать голову высоко в родном городе. Так воспользуйся случаем, пока будешь там. Он зажег сигарету и некоторое время курил в горьком молчании. — К дьяволу все это! — сказал он.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 Он был самым желторотым из всех желторотых первокурсников нынешних и былых времен. Он внимательно выслушал проповедь, которую произносил в часовне второкурсник в накладных бакенбардах. Он трудолюбиво готовился к экзамену по содержанию каталога университетской библиотеки, и он был повиден в совершении чудовищной неловкости, когда его вместе с пятьюдесятью другими первокурсниками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 А самодовольные, улыбающиеся лица его сокурсников, умудренных опытом, кичливо неповинных в глупых промахах, иногда приводили его в буйную ярость. — Улыбайтесь, улыбайтесь, улыбайтесь, черт вас дери! — ругался он сквозь скрежещущие зубы. Впервые в жизни он почувствовал ненависть ко всему тому, что слишком уютно укладывается в мерки.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 но они не делали ошибок когда он проходил по территории университета он слышал как его насмешливо отвлекают из десятка бесстрастных окон он слышал сдерживаемый смех и скрежетал зубами а ночью к стене от стыда в темной постели он рвал пальцами простыню потому что в его мозгу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 Незнакомцы в Аркадии. Он был один. Он был отчаянно одинок. Однако университет был чудесным, незабываемым местом. Он находился в маленьком городке Пулпит-Хилл в самой середине Большого Штата. Студенты приезжали на автобусах из унылого табачного городка Эксетер в 12 милях от университета.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 Было временным и случайным, приходящим. Мистер Торрингтон важно улыбнулся Юджину и ласково усадил его в кресло, интимно подвинутое к самому его столу. — Мистер... мистер... — сказал он, роясь в карточках. — Гант, — сказал Юджин. — Ах да, мистер Гант! — он улыбнулся своей непростительной забывчивости. — Нутис, как у вас дела с дополнительным чтением?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 или глядеть сверху в квадратные дворы на веселый карнавал юности. Ах, ах, замечательное место! Ну, он так не сказал бы. Все зависит от того, что подразумевать под замечательным местом. Во многом распущенность мыслей. К несчастью, как ему кажется более преобладающая среди американской, нежели среди английской молодежи, возникает именно из неопределенных словоизлияний, из употребления слов без четко сформулированного смысла. «Да, сэр», — сказал Юджин. «Замечательное место, но он так бы не сказал». Типичное американское выражение. И масляно губа он обратил на Юджина улыбку мягкой враждебности.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 — Ну так что же? — спросил он. — Попробуйте? — Хорошо! Да! — задыхался Юджин. — Я попробую! Он тут же купил экземпляр перевода, которым пользовались все его товарищи. И с этих пор, когда он переводил, иногда ловко запинаясь, чтобы его наставник мог прийти ему на помощь,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 которого он впервые услышал под аккомпанемент медленных шагов в гигзаметрах, медленно произносимых Щеголем Бенсоном, затерянным, последним, утомленным сыном Эллады. «Дваней де кланкей генет аргирео-йо-био-йо» Над паровозным воплем, над резким визгом колес, над стуком сцепщика необъятная музыка живет,